Глава восьмая. Ольга. Утром мы проспали. Конечно, встали мы не вечером, а ближе к обеду, но прогуляться по холодку не получилось. Во сне рыцарь сгреб меня в охапку и прижал к себе. Я так и не поняла, он меня как дополнительную подушку хотел использовать или аналог одеяла. Мне он не признался, когда я у него об этом ехидно поинтересовалась. Он только зыркнул на меня и вышел из комнаты на ходу пристраивая на поясе меч. Пока мы относительно привели себя в порядок, пока позавтракали. В общем, когда мы вышли из таверны и направились в сторону рынка, солнце находилось уже в середине неба. Я все прижимала к груди шлем, в котором лежала самая ценная. Сапожки и деньги в кошеле. Прохожие смотрели на меня, как на идиотку. И ни одному самому отъявленному вору в голову не могло прийти, что рыцарский шлем служил для меня этакой дамской сумочкой. А что? Очень даже гламурно. Ободранные джинсы, льняная рубашка. Во всяком случае, похожа на льняную. Мнется во всяком случае так же. Стильная курточка, ботинки почти военного образца, тяжелый, очень мужской ремень с поясной сумкой. В моей реальности меня бы назвали приверженцем стиля милитари. Довершал образ рыцарский шлем которая носила на плече завязав на подбородочном ремешке веревку эта веревка была сделана из когда-то бывшей очень дорогой у герцога просто не могло быть дешевых вещей рубашки да это же самый громкий писк моды гламурный кирдец как сказали однажды очень известные юмористы не понимаю почему рыцарю не нравится он просто передергивался весь когда его взгляд падал на меня эх Была бы возможность показать ему мою реальность. Я бы нашла способ попасть куда-нибудь на показ высокой моды. Особенно на показ современной мужской одежды. Только в этом случае, боюсь, я бы откачать рыцаря уже не смогла. И вообще, на себя бы посмотрел со стороны. Замшевые штаны – это, конечно, хорошо. Особенно на сильном спортивном парне. Рыцарь оказался хоть и невысоким, но прекрасно сложенным. Сапоги, похожие на мои ботинки, только почему-то более низкого качества. Ха-ха три раза. Почему-то этот факт меня очень порадовал. Тоже довольно гармонично смотрелись на ногах рыцаря. А вот рубашка, да. Мало того, что она была грязной. Вчера мы, естественно, не отдали стирать свои единственные вещи. Она была еще и жутко мятой. Не знаю, что с нее взять. Только тот, у кого была льняная одежда, смогут меня понять. И, как оказалось, коротковат. Еще немного, и рубашку можно было бы топом назвать. Довольно экстремальный прикид для рыцаря. Только пирсинга в пупке не хватает. А еще рыцарь был перепоясан кожаным, дорогим даже на вид ремнем, к которому был приторочен меч. Причем меч находился на правом боку. Это что же получается? Артур все-таки левша? Да этот рыцарь просто полон сюрпризов. И почему он меня не переубедил, когда я ему перстень на левую руку цепляла? Ах да, он же в то время только-только клиническую смерть перенес и находился в сомнении, а не повторить бы. Где уж тут на ведущую руку внимание обращать? И то, что Артур потащил меня не в оружейную лавку, а туда, где продавали одежду, стало для меня очередной неожиданностью. Причем начал одевать он сначала меня. Практически силой отобрав у меня шлем, он просто прошелся по лавке, выхватывая с прилавка какие-то вещи и сваливая их мне в руть. Затем направил меня в сторону примерочной и пошел следом. Вообще местные лавки такие, как это, чем-то напоминали магазинчики в моей реальности. Товары были разложены по столам. Сам подходи, сам выбирай, а потом иди к продавцу. Вон он скучает за отдельным прилавком и расплачивайся. «Может, ты выйдешь?» процедила я, когда он протиснулся за перегородку вместе со мной. «Нет». Он встал рядом и кивнул на кучу отобранных им же вещей. «Я не могу допустить, чтобы моя жена выглядела как бродяжка». Что-то он быстро оклемался этот рыцарь. А каким был приятным, когда почти ласты склеивал. «Я предпочитаю сама выбирать себе одежду». Я зло уставилась на Артура. Да я вижу, что ты предпочитаешь выбирать. Поэтому, пока мы будем путешествовать вместе, ты будешь носить только то, что выберу для тебя я. А ты не охренел? От возмущения у меня дыхание перехватило. Вот было бы здорово прямо сейчас испытать все прелести астматического приступа. Еще скажи, что то, что на мне сейчас надето, мы сожжем. Я что, похож на идиота? Рыцарь скрестил руки на груди. Это выглядело довольно забавным, учитывая то, что в одной руке он держал конфискованный у меня шлем. У нас не так уж много денег, чтобы раскидываться вещами. А где взять еще наличность, не воскресая? Я не представляю. А ты привык жить на широкую ногу. Я, продолжая ворчать, стала раздеваться. Не хочет выходить, пусть любуется моими сомнительными прелестями. У нас сейчас в наличии годовой бюджет не самой маленькой деревни, между прочим не самая маленькая деревня не готовится совершить путешествие по стране, и у самого нищего жителя этой деревни есть, по крайней мере, две рубашки. И жителям этой деревни даже в голову не придет ночевать в тавернах. Что ты делаешь? Ты думаешь, я буду мерить одежду на ту, что сейчас одета на мне? Я даже удивилась. И ты не испытываешь никакого смущения, раздеваясь в моем присутствии? Нет, я осталась практически голой. Не считать же одеждой крохотные трусики, которые я все же выстирала, пока мылась в глубокой бочке, заменяющей здесь ванны и сейчас выбирала, что же примерить в первую очередь. А почему я должна смущаться? Мы друг друга уже в разной степени раздетости видели. И уверяю тебя, во мне ничего не изменилось за пару часов. Тогда я практически все время находился в полубессознательном состоянии. Сейчас же перед тобой находится здоровый... Полный сил мужчина. Ну и что? Я вытащила штаны, похожие на те, что были на рыцаре, и мягкую белую рубашку. Хорошо еще, что Артуру не пришло в голову меня в платье нарядить. Когда я училась, мы бегали из корпуса в корпус, и времени на переодевание практически не было. К тому же раздевалка была только одна на всех. Так мы очень быстро потеряли всякую стеснительность после второй же назначенной за опоздание отработки. «А вот ты, если такой чувствительный, мог бы и отвернуться или вообще выйти. Ты себе приличную рубаху найти не хочешь?» Рыцарь насупился и покачал головой. «Ну и ладно, пусть оценивает». И я продолжила примерку. Самое обидное для меня заключалось в том, что Артур ни разу не ошибся с размером, да и вкус у него оказался практически безупречным. Почему-то для меня последнее обстоятельство стало той самой каплей, которая перевесила чашу моего терпения. До того момента, пока я не взяла в руки мягкую теплую кофту, сделанную из шерсти какого-то местного животного, я, наверное, не воспринимала все происходящее всерьез. Наверное, мне все еще не верилось, что все произошедшее со мной – правда. А сейчас эта реальность обрушилась на меня вместе с этими вещами, которые мы покупали, и с этим рыцарем, который к тому же еще и принц только какой то неправильный. Ни тебе крутизны, ни особой красоты, ни белой коняшки. А вот занудство присутствует в избытке. Или это только мне так не везет? Здесь нет куртки. Я ткнула пальцем в рыцаря. Мне захотелось закатить ему скандал. С воплями и битьем посуд Это он виноват в том, что я здесь оказалась. Это все из-за него. Не мог как-то выяснить отношения с собственным братом. А я сейчас стою здесь, в этой лавке, и остро чувствую собственную неполноценность. Зачем тебе новая куртка? Твоя сделана эльфийскими мастерами и, скорее всего, зачарована. Зачем тебе что-то еще? Тебе понадобится плащ, но его лучше покупать не здесь. Обувь тоже не нужна. Мы берем только самое необходимое. Ах, самое необходимое? Хорошо. В таком случае, мистер предусмотрительность, может, ты скажешь мне, а где белье? Белье, полотенце и многое другое мы приобретем в другой лавке. Вот это я доверяю сделать тебе. О, неужели, муж мой, ты хоть что-то доверишь сделать своей глупой жене? Он нахмурился. Я не понимаю твоей иронии. Почему ты так со мной разговариваешь? Любая другая женщина на твоем месте... Была бы как минимум благодарна, что мужчина помогает ей совершать покупки. Причем ты должна признать, что я, как бы это ни показалось странным, разбираюсь в женской одежде лучше, чем ты. Интересно, откуда у тебя такие познания? Тренировался по вечерам в многочисленных будуарах разбираться в женских тряпках? Тебе не кажется, что ты заходишь слишком далеко? Артур резко развернулся и вышел из примерочной. Ну и чего ты добилась, дура? Он не опустился до твоего уровня. Ему твои плебейские замашки ниже плинтуса. Я села на маленькую скамеечку и обхватила себя руками. Хотелось плакать и курить. Неважно в какой последовательности. Можно и одновременно. Так, нужно заканчивать с истериками. И вообще, лучше завязывать с этими предполагаемыми походами и с этими слишком породистыми рыцарями. Я выполнила свою часть сделки с местным богом, так что сейчас мне оставалось только осесть где-нибудь в глуши, найти какую-нибудь работу, и можно подыскивать парня на роль отца, моего сына. В идеале этот городок мог бы подойти, но здесь меня все уже знают как мистерис Артур Свинк. Было бы странно, если бы муж уехал, а жена осталась. Люди не любят странностей. Так что спокойно пожить здесь мне бы не дали. Решено. Пусть рыцарь определяется с маршрутом своего следования, а я расстаюсь с ним в более-менее приличном местечке. В конце концов, я ничего ему не должна. С этими, нужно сказать отнюдь нерадостными мыслями, я оделась в свое старое тряпье и, собрав выбранную Артуром одежду, вышла из-за перегородки. Рыцарь ждал меня у прилавка и негромко разговаривал с продавцом. Перед ним уже лежала груда тщательно упакованных свертков. Пока я сидела и истерила, Артур даром времени, похоже, не терял и приобрел все необходимое для себя. Я подошла и просто свалила свои покупки перед продавцом. Он быстро все рассортировал и упаковал, а также притащил довольно объемную сумку, в которую быстренько засунул все наши многочисленные свертки. «Принеси еще одну такую же». То ли попросил, то ли приказал рыцарь. Мужик метнулся в какую-то неприметную дверь за прилавком и буквально через 10 секунд, то есть тактов выскочил оттуда. Свернутая сумка отправилась к нашим покупкам. Последним предметом, помещенным в баул, был шлем, который рыцарь укладывал лично. При этом он, скорее всего, вытащил немного денег из кошеля, все еще лежавшего в этом единственном предмете оставшимся от его доспеха. «С вас пять золотых и 36 медек, милздерь!» Голос торгаша просто сочился медом. Но еще бы, такие выгодные покупатели наверняка не часто посещают его. Рыцарь внимательно выслушал цену, ненадолго задумался, словно что-то прикидывая в уме. Затем кивнул и высыпал на прилавок ровно шесть золотых монет. Даже я, если бы не знала точно, «Сколько у нас денег?» решило бы, что рыцарь отдает последнее. Причем высыпал Артур деньги прямо из тощего кошелька, которым до недавнего времени хранили все наши золотые запасы. Нет, он точно маг. Так сравнительно быстро убрать из кошеля деньги и так тихо. А вот то, что он оставил в кошеле, ровно столько, сколько в итоге нам понадобилось, заставило меня задуматься. Не просто так братец его убивать поперся. Ой, не просто так. Судя по всему, Артура не просто учили, его муштровали. И именно под тем предметам, которые впоследствии могли помочь освоиться на троне молодому монарху. Видать, папашка покойный знал, чья голова из его детишек более удобной для ношения короны будет. Тем более нужно расставаться. Это не наша реальность. Здесь просто так в баре небрежно не бросишь. Мол, я с самим величеством по тавернам, да в одном седле. Если Артур сам не позаботится, сентиментальность замучит, то его советники быстро меня на повторную аудиенцию к местному божеству отправят. А мне почему-то с этим пухлым типом еще долго встречаться не хочется. Пока я предавалась размышлениям, Артур сгреб сдачу в кошелек и, подхватив сумку, направился к выходу. и ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Все остальные покупки мы проделали в полной тишине, не перекинувшись ни единым словом. Чего и сколько мы покупали, покупал в основном рыцарь, я не запомнила. Мне было все равно. Я замечала только вещи, которые предназначались непосредственно мне. Вот лошади, да. Лошади вели меня в такой ступор, что от загона пришлось оттаскивать. Рыцарь тем временем, расплатившись, договорился с хозяином, что выбранных им лошадей доставит сегодня вечером в полном снаряжении в таверну». А я с тоской подумала о том, каким образом меня завтра будут грузить на это живое, огромное существо. Вот в состоянии подобного ступора я вернулась в таверну. «Артур, я не понимаю, что нашло на Гвен. Я искренне пытался помочь. Почему она восприняла мою помощь с такой агрессией?» а ее настолько демонстративно вызывающее поведение в примерочной. И ведь по ее виду было абсолютно точно видно, что она не пытается меня соблазнить. Но неужели Гвен не понимает, что я мужчина, и обета безбрачия я не давал? Оказалось, что моему телу почему-то наплевать на то, что эта женщина не соответствует ни одному из моих критериев привлекательности». Странно, когда она вчера ночью находилась со мной в одной постели, у меня не возникло ни одной мысли подобного рода. Зато сейчас, среди бела дня, да еще и в лавке торговца готовой одеждой, меня просто накрыло. Наверное, у меня просто давно никого не было. Нужно будет в следующем городке представить ее не моей женой, а, к примеру, сестрой. Тогда можно будет вполне легально ответить на заигрывание какой-нибудь миловидной служаночки. А это кружевное нечто, что, вероятно, является бельем. Я быстро вышел из примерочной, чтобы не позволить себе чего-нибудь лишнего, о чем мы впоследствии будем жалеть. Все остальное время мы провели в напряженном молчании. Гвен совершенно не принимала никакого участия в сборах. Создавалось ощущение, что ей было на них наплевать. А вот на лошадей она смотрела с таким ужасом, как будто я покупал демонов бездны а не средство нашего дальнейшего передвижения. Как мы завтра поедем? Во время нашей сегодняшней прогулки меня неприятно удивили местные цены. Я понимаю, что поселение находится совсем близко к эльфийской границе, и, возможно, поэтому все здесь стоило по максимуму. От наших сбережений осталось чуть больше половины. Нужно будет экономить. А это сложно, потому что это то, к чему я не привык. С другой стороны, все эти приключения, как запланированные, так и незапланированные, отличный опыт, который может пригодиться мне в дальнейшем. Встретив мальчишку-конюха, пригнавшего лошадей, я долго и очень тщательно осматривал свои приобретения. И если самих животных я осмотрел еще на рынке, то сбрую проверял сейчас. В целом я остался доволен. Для этой дыры очень неплохое качество товаров, но, скорее всего, это тоже из-за близости границы. Затем я поднялся в комнату и разобрал наши вещи, укладывая их в две сумки. Гвен ушла в купальню, прихватив с собой кое-какие обновки. Нашу старую одежду она отдала служанке, чтобы ее выстирали. Закончив раскладывать вещи, я встал и прошелся по комнате. Мой меч лежал на столе. Я вытащил его из ножен. Клинок сверкнул в свете свечей. Почему-то мне даже в голову не пришло купить меч в оружейной лавке. Я купил только пару кинжалов, да с десяток метательных ножей. Менять это произведение оружейного искусства на что-то другое казалось мне просто кощунством. Меч был идеален. В какой-то момент меня посетила мысль, что моё нахождение на грани смерти стоило того, чтобы в итоге получить такой меч. Этот клинок привлекал меня еще и тем, что удобно ложился в руку. Обычно рукоять на моих мечах делалась отдельно и специально для меня, учитывая то, что я леворукий. Крутанув кистью, я снова поразился, насколько он легкий. Закрыв глаза, я сделал несколько пробных связок. Клинок со свистом рассекал воздух и служил как будто продолжением моей руки. «Великолепно! У меня еще ни разу не было подобного оружия. То, что я испытывал сейчас, не передать словами. Ни одной женщине не удалось еще вызвать во мне такой восторг и жажду обладания. Именно про такие клинки складывают легенды и дают им имена. Именно про такое оружие». «Красиво!» Ровный голос Гвен вырвал меня из этого странного полутрансового состояния. Только не советую заниматься этим в комнате. Почему? Невольно вырвалась у меня. Да потому что ветер поднимается. Ты, скорее всего, этого опять не заметил, но ветерок уже был приличным. Она села на кровать и принялась расчесывать свои короткие волосы. Затем подняла глаза на меня. Знаешь, мне почему-то кажется, что твоя магия напрямую зависит от этого меча. Да и от колечка. Гравировка на них одинаковая, а пока мы их не нашли, я никакого ветра вокруг тебя не замечала. Думаешь, что артефакты древнего храма наделили меня даром? Нет, это было бы уже слишком. Здесь и так неправильные пчелы, и мед они делают неправильный, но это было бы уже слишком. Ты о чем? Я невольно нахмурился. Причем здесь пчелы? Я это о том? что я просто какая-то удивительная хроническая неудачница. Попав в чужую реальность, по всем правилам наших сказок, я в итоге получила эльфийскую куртку, которая вроде бы заговорённая, но может быть и нет, и перспективу завтра умереть, впервые в жизни сев на лошадь. Ах да, ещё индивидуальный портал, который перемещает только в одно место, просто нашпигованное всякими ловушками от этого ставший практически бесполезным. Однако по всем тем законам жанра присутствуют в этой реальности и мощные магические артефакты. Вот только почему-то попали они не ко мне. Так что если твоя магия досталась тебе с приобретением этих вещей, то это будет уже слишком. Ты про сапожки забыла. Я как-то нервно хохотнул. Да, признаюсь, забыла. Она хихикнула. То напряжение, которое возникло между нами во время похода за покупками, проходило, и меня это устраивало. А Гвен тем временем продолжала. «Так вот, я думаю, что дар сидел у тебя внутри, довольно глубоко, но он был, а артефакты просто пробудили его, вот и все». «Да, звучит логично», — я задумался. В комнате воцарилась тишина, на этот раз уютная, а не напряженная. «Куда мы отправимся?» Гвен, наконец, решила нарушить это молчание. «К эльфам». «Почему туда?» «Потому что лучший способ узнать о политической обстановке в стране — это навестить соседей». «Ну, тебе видней «У меня к тебе вопрос, который возник давно». Она довольно нервно принялась накручивать прядь волос на палец. «Если мне память не отшибла, то, когда мы только встретились, ты бормотал что-то о деревне» а мы сейчас в городке находимся. Небольшом, но все же. Мы попали не туда, куда ты хотел? Почему? Мы именно в Чернгерск и направлялись. Я назвал его деревней, потому что это не город. Чтобы поселение стало называться городом, должно быть соблюдено несколько условий. Население должно насчитывать не менее 10 тысяч жителей. Должна быть построена ратуша для делопроизводства. И управлять данным поселением должен бургомистр. Также поселение должно быть окружено городской стеной, а не этим убожеством, которое даже на палисад не тянет. И у поселения должен быть свой собственный герб. Это необходимо для печати и законопроизводства. Если этих атрибутов нет, то поселение городом не является. Вот и все. «Ничего себе у вас заморочки!» А вы, ребята, не любите простых решений. Она посмотрела на меня с восхищением. Ну ладно, твои владения, значит, граничат с эльфами. Нет, это не мои владения. Мои находятся в центре страны. Просто так попасть домой было быстрее, чем если ехать по тракту. Срезать, значит, решил. Хорошо срезал, нечего сказать. А когда ты станешь королем? Твое герцогство уйдет к кому-то другому? Нет. Фарли всегда будет являться моим доменом. И я считаю, что это правильно. Должно же у короля хоть что-то оставаться личным. А почему тебя это интересует? Да так, просто интересно. Я ей почему-то не поверил. Последние вопросы Гвен задавала не просто так. Ей зачем-то нужно было знать, где располагается Фарли. Однако я не стал обращать внимание на это обстоятельство и просто направился в трапезную, предварительно сообщив Гвен, что пора бы уже поесть. Еда снова оказалась вполне приличной и сытной. После плотного то ли обеда, то ли ужина я направился в купальню, а Гвен поднялась в нашу комнату. В купальне я провел, наверное, больше времени, чем полагалось, но неизвестно, когда мы снова сможем насладиться подобным комфортом. Когда я вернулся, Гвен уже спала, как обычно, свернувшись клубочком на краю постели. Я решил последовать ее примеру. Завтра у нас намечается тяжелый день, учитывая этот странный страх Гвен по отношению к лошадям.